Гарри Гудини, 1874-1926 годы, американский иллюзионист, прославившийся необычной способностью избавляться от любых пут и оков. Так вот, настоящее его имя — Давидсон. Теперь уж он перестал выбираться из разных там оков, пут и железных шкафов. Знаешь, почему он бросил это дело? Валандер покачал головой. Он обрел спасение. Вступил в общину одной из независимых церквей. Угадай, какой? Методистской, задумчиво произнес Валандер. Совершенно верно. Я всю статью прочитал. И в конце там было написано, что он удачно женился и имел детей, в том числе и дочь Луизу, урожденную Давидсон, в замужестве Окерблум. Наручники. «Задумчиво», — повторил Валандер, — «память об отце», — сказал Светберг, — «вот как все просто! Не знаю, что ты думал по этому поводу, но у меня, признаться, были какие мыслишки отнюдь не детского характера. У меня тоже были». Светберг встал и пошел к выходу, но на пороге обернулся. И «Еще кое-что. Помнишь Петра Хансена?» Вора? Ага. Ты не забыл, я просил его последить, не всплывут ли где на рынке украденного у тебя вещь. Так вот, вчера он мне позвонил. Большинство твоих вещей, увы, пропало, их тебе не видать. Но странным образом он добыл один компакт-диск, который, как он говорит, принадлежит тебе. Он сказал, что это за диск. Я записал. Светберг пошарил по карманам, достал мятую бумажку. «Регалетто!» — прочел он. «Верди». Валандер улыбнулся. — Именно его мне ужасно не хватало. Передай Петру Хансену от меня привет и благодарность. — Он же вор, а воров не благодарят, — засмеялся Светберг и вышел. Валандер начал разбирать горы бумаг на столе. Было уже около одиннадцати, и к двенадцати он рассчитывал закончить. Зазвонил телефон. Сперва он решил не снимать трубку, а потом все-таки снял. — Тут один человек хочет поговорить с комиссаром Валандером, — сказал незнакомый женский голос. — Наверное, в отпуске эта девушка ее временно заменяет. Направьте его к кому-нибудь другому. Я посетителей не принимаю. — Он настаивает? — Хочет поговорить именно с комиссаром Валандером? — Твердит, что пришел по важному делу. Он дачанин. Датчанин? датчанин? Валандер удивился. — А что это за дело? — Говорит, речь идет о ком-то африканце. На секунду Валандер задумался, потом сказал, — пусть зайдет. Мужчина, вошедший в кабинет, представился как Пауль Йоргенсен, рыбака из Драгера. Он был очень высок очень силен. Валандер подал ему руку, и пальцы словно угодили в железные клещи. Валандер предложил посетителю сесть. Йоргенсен сел и закурил сигару. — Хорошо, хоть окно открыто. — подумал Валандер, и, покопавшись некоторое время в ящиках, извлек оттуда пепельницу. — Я должен кое-что рассказать, — начал Йоргенсен, хотя до сих пор не знаю, стоит об этом говорить или нет. Валандер удивленно поднял брови. — Вам следовало принять решение до того, как вы сюда пришли. В обычной ситуации он бы, наверное, почувствовал досаду, но сейчас не услышал в собственном голосе никакой твердости, — Вся штука в том, сможет ли вы закрыть глаза на легкое нарушение закона, — сказал Йоргенсен.